Ничего не скажешь. Хозяин ящика был человек весьма дальновидный и запасливый. Можно подумать, что он готовился к кораблекрушению всю жизнь и даже ждал его. Одного я не пойму. Зачем ему понадобился фотоаппарат? Вы правы. Это действительно странно. Похоже, что ящик был выброшен в море по заранее обдуманному плану. Недаром же он сделан из цинка. Мистер Сайлос... Откройте Библию в любом месте, где придется, и прочитайте первый же стих, что попадется вам на глаза. Кто знает, быть может, это будет нам знак свыше. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Утром следующего дня мы снова отправились в путь. На этот раз мы собирались не просто исследовать остров, но, возможно, найти потерпевших крушения, если они уцелели. Получив по воле проведения бесценный подарок, мы прихватили с собой, кроме провизии, два кремневых оружия, карабин, порох и патроны, а также пять охотничьих ножей. Вдобавок взяли два топора, бинокль, компас и переносную печурку. При таком снаряжении бояться было уже совершенно нечего. Довольно долго мы плыли в лодке по реке Благодарение, время от времени останавливаясь у ее берегов, когда нам попадались на пути полезные растения. Из одних можно было делать канаты, из других добывать масло. Были обнаружены репа, горчица, дикий шпинат. Все это могло пригодиться в будущем. Я поймал на берегу двух самцов и двух самок из семейства куриных для будущего птичника. Но нигде... Не было даже следов потерпевших крушение людей. Скорее всего, они остались где-нибудь на берегу моря, и мы поплыли дальше, к западному берегу острова. Постепенно лес поредел, и прежние деревья уступили место прекрасным великанам Эвкалиптам. Ха, хотел бы я знать, какой от них прок, от этих гигантов. Очень большой прок, дорогой Пентрол. Но сейчас я упомяну только один Эвкалипты оздоравливают местность Недаром их называют гонителями лихорадки В самом деле, благословенная земля Здесь есть буквально все, чего не пожелаешь Похоже, мы доплыли до истока Ну что ж, отправимся дальше пешком А лодку я предлагаю оставить здесь Как поразительно этот берег отличается от восточного И вправду Здесь нет скалы столько деревьев Назад! Там ягуар! Мистер спирит неужели вам ничуть не было страшно? Ничуть Надо только представить себе, что перед тобой не тигр, а заяц И тогда непременно попадешь в цель Ну а теперь мы по праву победителей займем пещеру ягуара Совершенно верно А чтобы хищники нас не беспокоили, мы будем жечь бамбук и хворост. При горении получается такой звук, будто кто-то стреляет залпами. А завтра мы двинемся к южному побережью. Мы уже почти все тут обошли. И здесь тоже ничего нет. Возможно, никакого кораблекрушения не было вовсе. Возможно. И корабль, причалив к берегу два месяца назад, благополучно отправился дальше по курсу. Но перед отплытием матросы охотились на острове. Только так можно объяснить дробинку, попавшую в поросенка. У него что-то в зубах. Да это же кусок от нашего воздушного шара. Вперед, Топ! Покажи нам, где ты его нашел. «Да вот же он! Ну и ну!» «Мистер Сайрес, из парусины от оболочки я сделаю отличные паруса для нашего судна, и еще останется на белье и рубашки Но, конечно, унести в тот же день свою находку в гранитный дворец было просто невозможно. поэтому куски полотна, тросы, веревки и все прочие принадлежности аэростата мы припрятали в небольшой пещере среди скал и отправились дальше. Добравшись до устья реки Благодарения, мы остановились. На этот раз у нас не было лодки, оставленной у истоков реки, и пенкров стал сооружать плот, чтобы перебраться на другую сторону. «Смотрите, лодка плывет. Она пустая». «Да это ведь наша пирога! Скорее, дайте мне шест!» «Но мы же ее оставили на берегу!» «Какая-то загадка!» «Вы абсолютно правы, дорогой Спилит!» «Но самое загадочное, каким образом наша лодка оказалась здесь в тот самый момент, когда мы стали мастерить плод для переправы!» «Ответить на этот вопрос никто так и не смог!» Доплыв в своем судне драдных мест, мы вытащили лодку на берег и двинулись к гранитному дворцу. Но тут нас поджидала новая неожиданность. Нижняя часть веревочной лестницы исчезла, а входная дверь, к которой поднималась лестница, была широко распахнута. «Но это немыслимо! Хотел бы я знать, кто это сделал!» «А вы сами как думаете, Петков?» «Если бы я знал!» Неужели тот, кто стрелял в поросенка? Вряд ли. Но мы очень скоро выясним. Ну-ка, смотрите, кто там? Да это же обезьяны. Наше жилище захватили обезьяны. Проклятые макатью. Это просто возмутительно. Они втащили лестницу во дворец. Тут же секунду несколько обезьян распахнули ставни и через распахнутые окна стали корчить нам невообразимые гримасы. Этого Пентров стерпеть не мог. Вскинув ружье, он прицелился и выстрелил. Одна из обезьян упала вниз. Это была большая человекообразная обезьяна, гораздо крупнее макаки. Ее товарищи по стае мигом скрылись за толстыми стенами гранитного дворца. Мы стали думать, что делать дальше. Наконец, Сайрос Смит сказал Я думаю, что добраться до обезьян можно только одним способом Спуститься в наше жилище через старый водосток Верно! И как это я сам не догадался Спустимся и вышвырнем этих наглецов за порог Обезьяны вылазят! Стреляйте, стреляйте! Это еще что за чудеса? Верёвочная лестница вылетела к нам сама! Сейчас мы узнаем, кто сотворил это чудо. Давайте на лестницу! Мы обыскали весь дворец, но так никого и не нашли. Неужели это и в самом деле чудо?